По мере того, как говорил царь, неудовольствие исчезало, и радость быстро разливалась по оживленным чертам. «Да, спасибо, Бутурлину, спасибо. Я чаял, что без меня в этот месяц они изнеряшились, а вышло, он и вправду принялся за дело. Ты будешь еще принимать в потешные? Все, конечно. Ну а как же стрельцы-то? Будут сокращаться». Будут отправлять службу по украинам. Найдется им дело. Да какие они солдаты, лавошники гулящие. Боюсь я, Петруша, твоих затей. Будь осторожен. Стрельцы народ буйный, пьяный, своевольный. Проведает твои мысли та, так подговорит их, и подымет она опять смуту. Ты был ребенок, может, не помнишь, как погибли родные? Нет, матушка, помню». «Все помню, как будто вчера на глазах», – отвечал царь, и все лицо его побледнело и задрожало, как в ту ужасную минуту, когда стоял он подле матери и брата на красном крыльце, перед разъяренными толпами стрельцов, нервно передернулись губы недобрую улыбкой, а в глазах засверкало не гневное, нет, а злобное чувство». — Теперь времена не прежние, — продолжал он, несколько успокаиваясь. — Не бойся, матушка. Но материнское сердце сумело скрыть в самом себе всю накипевшую, острым ножом режущую боль. Только руки усиленнее принялись за вышивание, да голова пониже опустилась к работе. Зачем пугать, может быть, напрасно, дорогого сына и больную невестку? «Да, я было и забыла тебе сказать. Был здесь окольничий Нарбеков. Видел ты его?» «Видел». И царь рассказал о предложении Софьи Алексеевны и о своем отказе. «Петруша, Петруша, напрасно ты так сделал», говорила умоляющим голосом мать. «Ты знаешь, как близок князь Василий к той. Теперь она озлобится и заведет большую...» «Чует мое сердце!» «Ты забываешь, матушка, мне теперь не десять лет, и мы теперь не беззащитны, как тогда!» «Поверь, она сама остережется!» «Я совершеннолетний и не уступлю своих прав!» «А на каком основании она самовластвует?» «Да что с тобой, Дуняша!» Петр заметил бледность жены. «Ничего так пройдет!» «Да она больна, матушка!» Пошли за доктором Захаром. — Нет, Петруша, не тревожься. От этой болезни не излечит Захар. А пройдет она сама собой через несколько месяцев, — успокаивала мать, улыбаясь. — Да чем? Чем больна-то она? — нетерпеливо продолжал допрашивать Петр. — Ну, пущай на тебе сама, скажет. Царь подошел к жене, горячо обнял ее и наклонил к ней голову. Авдотья Федоровна, покраснев, шепнула ему на ухо. Лицо Петра просветлело. Еще крепче он обнял, еще любовнее он поцеловал ее. Новость, сказанная на ухо, отозвалась прямо в сердце. Семнадцатилетний юноша должен был через несколько месяцев войти в новую роль отца. Но натура Петра не увлекалась чувствами не могла ни минуты оставаться без деятельности. Он стал собираться. «Куда ты?» — с мольбой шептала жена. «Пойду проведать нашего полковника». «Шибко заболел», — сказывал Иван Иванович. Долгим взглядом проводила жена мужа, и засветилось в этом взгляде новое, непривычное чувство оскорбленной женщины и будущей матери. Не того ждало ее любящее сердце.